Глава пятнадцатая Ночь глубокая, беспросветная поглотила меня. Я не чувствовала ни ужаса, ни боли. Мысль отказывалась служить. Даже инстинкты страха перед смертью молчали. Молчало всё. Сколько это длилось, не помню. Я открыла глаза от нестерпимой боли. Какие-то страшные тиски болезненно сдавили мне грудь. Кругом меня толпились люди. Они кричали что-то и качали мое распластанное обессиленное тело, поминутно встряхивая его как вещь. Это трясение и вызвало адски мучительную боль в груди и внутренностях. Лица моих мучителей были сосредоточены и суровы. Впрочем, они напоминали мне скорее не людей, а морских чудовищ с мокрыми волосами, совпутанными в них илом и водорослями и в прилипших к телу одеждах. Мучительный холод пронизал меня всю насквозь, что-то сильнее и сильнее надавливало грудь. Дыхание спёрлось. Мне казалось, смерть приблизилась и встала у моего изголовья. И вдруг тёплая волна, окрашенная кровью, хлынула из моего горла. Я потеряла сознание. Ночь продолжалась, но я не слышала больше ни шума, ни криков, не видела страшных чудовищ, раскачивавших моё тело с суровыми сосредоточенными лицами. Напротив, чье-то незнакомое и доброе старческое лицо склонилось к моему изголовью. Это лицо я видела где-то, кажется, на вратах алтаря той церкви, где нас венчали с Сергеем. Но лицо этого седого, похожего на евангелиста человека, казалось мне чудно знакомым и странно дорогим. И когда это лицо склонялось ко мне, мне хотелось бесконечно продлить присутствие незнакомого существа как можно дольше у моей постели. Он клал мне на голову большую сухую теплую руку, и ночь в моей душе прояснялась при одном этом прикосновении и заменялась днем. Потом еще более знакомые черты, добродушные и милые, представали передо мною, их я узнала сразу. Это была няня. Я окончательно пришла в себя, наконец, чудесным летним утром, открыла глаза и сознательно ясно обвела ими комнату. Из груди двух людей вырвался один общий вздох облегчения. Я посмотрела в их сторону. Они оба, и няня, и мой чудесный седовласый старик, бросились ко мне, и в глазах их я увидела такое яркое, такое бесконечное счастье, что мне самой стало радостно и хорошо на душе. — Слава Богу, вы здоровы! — произнес радостно умиленный голос незнакомца. — Кто вы? — не сводя с него взгляда, спросила я. — Тот? «Кто желает вам от всего сердца всего хорошего?» С чарующей улыбкой шепотом произнес он. «Не говорите, я все равно знаю!» Тоже почему-то шепотом произнесла я. «Вы посланник неба, не правда ли? И должны знать, у вас ли в раю мой муж?» Он тревожно взглянул мне в лицо. Он, должно быть, боялся, что я брежу опять, но мое лицо выражало столько сознательной радости, столько счастливого покоя, какой только может быть у труднобольного, впервые почувствовавшего заметное облегчение. «Мой муж у вас?» — повторила я. «Успокойтесь, ему лучше, он поправляется. Так значит, он жив!» «Жив, крохотка, наш Сереженька!» – поторопилась ответить няня. От счастья основа снова лишилась чувств. С этого дня я стала быстро поправляться. Чудесный старик оказался доктором Львом Ивановичем Сурским, выписанным из Курска в тот же день, когда меня бесчувственную, полумертвую вытащили из реки слободские крестьяне. Я пролежала, оказывается, две недели от сильного нервного потрясения. Но он собственными руками вырвал меня из цепких рук смерти, едва выпустивших захваченную было уже ими добычу. Зато между мною и доктором образовалась какая-то тесная духовная связь. К нам еще примкнула няня, выходившая меня собственными руками, как только может выходить мать своего больного ребёнка. Вся жизнь на троих сосредоточилась здесь, в этой светлой комнатке с весёленькими обоями, пропитанной чуть заметным ароматическим куревом, заглушавшим неизбежный запах лекарства. Теперь все мои мысли сводились к одной, как можно скорее выздороветь – чтобы ухаживать за выздоравливающим мужем. Оказывается, он, сброшенный в ту роковую ночь, неожиданно взбесившейся лошадью, отделался глубоким обмороком, принятым Игнашей за смерть и сильным вывихом ноги, ради которого и был прикован к постели. Я искренне верила тому, что это было возмездием мне за все дурные побуждения и склонила голову, перед этим справедливым наказанием меня судьбой. Доктор Лев Иванович принял на себя роль посредника между нами и переносил от меня к моему Сергею и обратно поклоны и те неуловимо заботливые добрые пожелания, которыми могут обмениваться близкие, любящие друг друга люди. Наконец я встала с постели. Встал единовременно со мной и Сергей. «Вам можно нынче повидаться с супругом, вы уже достаточно оправились для этого», сказал мне как-то Лев Иванович, когда я уже начинала бродить по комнате, то и дело присаживаясь к окну и вдыхая теплый майский воздух. «Боже мой, но ну только не здесь! Позовите его в сад, в липовую аллею! Я сейчас же приду туда!» «Здесь страшно пахнет лекарством, а мне хочется увидеть его после такой долгой разлуки при более праздничной обстановке». Он пожал мне руку и пошел исполнить мое поручение. Оставшись одна, я подошла к зеркалу поправить волосы. Я исхудала во время болезни, но это шло ко мне. Глаза блестели ярче, кожа на лице стала бледнее и прозрачнее. Какая-то неуловимая печать легла на лоб и давала новое освещение всему лицу, ставшему осмысленнее, серьезнее и значительнее. Я наскоро погладила срезанные во время болезни волосы и, опираясь на зонтик, медленно, шаг за шагом, направилась в сад. У дверей портретной меня встретила няня. «Матушка-баренька моя, деточка моя, Христова страдалица!» Кинулась она ко мне, «Крохотка моя, слава Богу, поправилась ты у нас, родная ты наша!» Старуха целовала мои руки, обливая их потоками слез. Я горячо обняла ее и поспешила к мужу с сильно бьющимся сердцем.